Глава 8. Вечернее тепло. Призрачный воздух, который оставляет на ладонях следы ржавчины. Влага портит металл. Слова выжигают душу. Ты веришь? По радио передавали: скоро наступит очередное похолодание, несколько штормовых предупреждений и, разумеется, метели. За окном должно быть светло, но из-за сильного снегопада складывалось впечатление, что за стеклом лишь белая пелена. Ни единого движения, тени, света, суровых силуэтов соседних домов. Просто пустота. Аня проснулась ближе к полудню, сонно потёрла глаза, непонимающе посмотрела на часы. В первое мгновение ей показалось, что на мансарде слишком тепло, даже жарко, но холодный пол говорил об обратном. Её знобило. Неприятные мысли о простуде испортили настроение. Хотелось забраться обратно под одеяло и спать, столько, сколько нужно, чтобы переждать эти неприятные ощущения слабости и поднявшейся температуры. В шкафу нашлись шерстяные носки, которые ей на Рождество подарила молли. Анет поморщилась, ощущая неприятное покалывание. Вздохнула, но снимать не стала. Чтобы не усугубить ситуацию, стоило тепло одеться и потерпеть. Прежде чем выйти, она ещё раз посмотрела на пустую постель Роберта. Значит, давно проснулся. Дверь в кухню поддалась со скрипом, словно её давно никто не открывал, что, впрочем, было ложным ощущением. Просто стоило смазать петли маслом. Но, скорее всего, Роберт и так записал это в бесконечный список работы по дому. Роберт увлечённо готовил. Смочив руки в масле, перемешивал нарезанный на сухари хлеб прямо в противне. Он, в отличие от молли, не любил пачкать лишнюю посуду. Именно поэтому подсоленные кусочки пропитывались маслом именно так. Из-за увлечённости процессом её присутствие на кухне некоторое время оставалось незамеченным. Анетт застыла, прислонившись спиной к двери, с улыбкой наблюдая за Робертом. На кухне было уютно. Всегда, даже в самые сложные и напряжённые дни, Здесь оставалось привычное ощущение тепла и спокойствия. Это позволяло чувствовать себя на своём месте, в своей тарелке, знать, что где-то точно хорошо. Можно было наблюдать за тем, как подходит хлеб, как румянится корочка или подсмотреть за плюшками с сахаром. Аня любила их. Пухлые, лёгкие, они буквально таяли во рту. Роберт обеспокоенно оглянулся, параллельно отмывая руки от масла и соли. Доброго утра. Его голос немного испугал Аннет. Зачем спустилась? В комнате холодно. Нет, всё в порядке, я тепло оделась. Садись, суп почти готов. Думал, справлюсь быстрее. Вот только эти сухари, пока нарежешь, кажется, наступит вечер. Не трогай посуду. Роберт нахмурился. С утра у тебя была температура. Тёплая и немного влажная ладонь коснулась её лба. После чего он нахмурился, понимая, что после горячей воды пальцы не различают, есть ли у неё жар. Поэтому наклонился и мягко коснулся кожи губами. Сухие, потрескавшиеся Но в этом коротком жесте было столько тепла и заботы, что Аня не посмела отступить. Она улыбнулась, вспоминая их прошлый поцелуй. Он, как и этот, отзывался трепетом в груди. «И сейчас есть. Садись, пообедаешь и вернешься в кровать. Здесь может сквозить, подвал все-таки». Аннет не хватило сил, чтобы перечить или сопротивляться. «Зачем?» Она просто села за стол, поблагодарила за тарелку супа, в которую роб насыпал горячих сухарей из духовки, и принялась безразлично размешивать его ложкой. Мелко нарезанный картофель сварился в кашу, но, видимо, так и планировалось, потому что были более крупные кусочки, которые явно закинули чуть позже для сохранения формы. Немного моркови, грибов, Лучше ешь, пока не остыл, и поднимайся наверх. А к двадцатому перемешиванию он другим не станет. Обед прошёл в полном молчании. Роберт вымыл посуду, после чего заварил травяной чай и посмотрел на Агню, которая застыла, наблюдая за подходящими плюшками в печке. Я принесу вместе с чаем. Всё равно ждать, пока вторая партия сухарей приготовится. Тёплая рука легла на её плечо. После чего Роберт убрал её волосы за ухо и отошёл, словно показывая, что не переступает границ. Иди отдохни. Я не буду повторять в четвёртый раз, слышишь? Прости, Аня потёрла виски, вздохнула. Спасибо за обед и помощь. Я отдохну и помогу с ужином. Она натянуто улыбнулась, чувствуя, как после еды клонит в сон. Казалось, стоит только закрыть глаза, и она сразу же отправится в царство Морфея. В детстве ей нравилось, когда отец читал легенды о боге сновидений. Тогда в детском воображении словно по-настоящему прорисовывались огромные костяные ворота, возле которых стояли такие же из слоновой кости для плохих снов. Засыпая, она всё время пыталась запомнить, какие стоит открывать. И каждый раз путалась. К счастью, это не мешало приятным снам. И вот теперь, забираясь под объёмное пуховое одеяло, она боялась, что ночные кошмары вновь вернутся. Последнюю пару дней было слишком спокойно. Ничего не снилось, никакой тревоги, переживаний, волнений, просто усталость и тишина. Хотя в присутствии Роберта она часто ощущала странное спокойствие, даже в самые волнительные моменты. Ранее. Горсть орехов. Роберт перекладывал по одной половинки орешков в свою ладонь. Некоторые белые, словно кости, пара грецких с невкусной горьковатой шкуркой. От них исходил пряный терпкий аромат. Язык неприятно свело но Роберт бросил пару штук в рот. Через несколько минут часть языка слегка набухнет и при нажатии будет ныть, но это не важно. Главное, что он чувствует, что его тело откликается, что ему есть чем дышать. Больше всего Роберт боялся сделать последний вдох. В гараже похолодало. Легкий утренний мороз пробирался сквозь отверстия под воротами. Роберт плотнее застегнул пальто и проскользнул на улицу. Туман. Его густые лоскуты бережно обвивали стволы деревьев, разрушенное здание закрывали чьи-то потухшие глаза, скрывали от любопытных взглядов чистую расу. Стылость. По телу прошла дрожь, заставляя съёжиться. Роберт решил наведаться внутрь дома. И вытащить остатки еды, но прежде хотел насладиться спокойным рассветом. Горизонт тронула сиреневая полоса, мягко переходящая в розовые и лиловые оттенки. Последние тёплые лучи рассилия утренний туман. Роберт закрыл глаза, слегка жмурясь. Он дышал ровно и глубоко, будто пытался впитать в себя последние влажные капли тумана. За Светла пробраться в дом через окно не составило труда. Роберт не торопился. Он вытащил из сумок, найденных в коридоре, детские вещи. Теперь туда можно положить остатки еды. Ничего необычного: немного крупы, хлеб, сыр, копчёное мясо и сухофрукты. Безразличие, давно привывшее чувство, внезапно отступило пропуская в засохшую душу тяжёлые капли тревоги и сострадания. Роб выругался и достал из заначки сигарету. Не то чтобы ему нравилось курить, нет, больше всего он любил сворачивать бумагу, мягко сгибая в конце, затем обрезать вторую сторону и класть в небольшую табакерку. В остальном это был самообман. Густой насыщенный дым выжигал слизистую, оставлял на языке терпкий вкус табака. Он дышал ровно, глубоко, спокойно. Тлеющая бумага вынуждала это делать, и Роберт вдыхал ещё и ещё, пока не чувствовал удушающий кашель. Он осознавал, что хочет жить, что это его реальность. Серая, как бесчисленные дома-коробки, пустая, как узкие улицы безликих городов, жестокая, как огненные взгляды военных, наполненная мутными чувствами, такими, будто парфюмер слил в одну тару все, что у него осталось в лавке и ждал, пока какой-то из ароматов перекроет менее стойкие, легкие. Роберт был слаб в своем отрицании действительности, Реальность захватывает ворохом событий, заставляет смотреть на жизнь, но все так спешат в будущее. Тайны, закрыты, никому не нужны, ведь кто знает, будет ли оно? Роберт знал: будет, если он выбросит эти чёртовы мысли из своей головы. Выстрелы. Тихие удары гильза каменную брусчатку. Крики. А затем тишина. Роберт, крепко сжимая в руке камень, поспешил на улицу. Он осторожно выглянул из-за угла. Сердце бешено колотилось, но внутри что-то щёлкнуло, и страх отступил. Роберт щурил глаза, внимательно осматривая каменный мост и полуразвалинные дома. Несколько трупов, военные. По тёмно-синей форме было понятно, что откуда-то с запада. Но кто их поймёт свои или чужие? Роберт со всей дури бросил камень. Тот взлетел вверх, а затем рухнул на землю, громко стуча по мостовой. Ожидание. Ничего не произошло. Пусто. Осталось несколько шагов. Ещё один, ещё. Они лежали лицом вниз. От остывающих тел растекались небольшие мутные лужи. Кровь смешалась с уличной грязью. Роберт осторожно вытащил из ослабевшей хватки пистолет без патронов. У второго военного оказался небольшой мешок с звенящими пулями. Роберт не думал. Он машинально отцепил его и поспешил обратно, пока никто не заметил, пока ничего не произошло. Холодный металл разъедал кожу, Роберту так казалось. Он чувствовал, как убитые души касались его ладоней своими тонкими пальцами, пытались схватить покрепче, пробраться чуть выше, вонзить свои когти в его сердце, сжать его. Скрип двери. Роберт машинально навел дуло на невысокую фигуру. Чёрт тебя подери, Ани. В висках пульсировала кровь. Роберта обдало жаром. Невыносимо, тревожно. Он не думал, что делал. Это рефлексы. То, что он так часто видел на улицах. То, как не должно быть. И всё-таки опустил оружие, спрятал его в карман. Оно для перестраховки, чтобы их путешествие в Тальвиль не стало путёвкой в один конец. Прости, я нагрела воду. Он смотрел на её бледное лицо, на растрёпанные волосы, которые едва закрывали подбородок, тонкая шея, искусанные губы и пронзительный взгляд. Чёрные, будто пережаренные кофе глаза отражали его переживания, смотрели слишком понимающе, слишком безжалостно. Аня скрылась за дверью. Когда он сказал, что они уходят, Аннет лишь кивнула. Бледную кожу тронуло холодное безразличие, смирение, такое же, как и у него. Пустое, с глухим, почти неслышным криком и горьким привкусом. Оно и верно, всё равно куда идти, если ты потерял свой дом, свою землю под ногами. Ты возьмёшь вон ту сумку. Пустую? Да, пустую. Если хочешь, можешь бросить в неё несколько опавших листьев. Зачем? они щурила глаза. Говорят, плохая примета, когда женщина переходит дорогу с пустой сумкой. И Роберт рассмеялся. Анет закатила глаза, но улыбаясь, взяла в руку свою ношу. Какая разница, что это значит? После четвёртого звонка в дверь Роберт зло вздохнул. Достал из духовки плюшки, закрыл их марлей и даже не набросив пальто поднялся наверх. Добрый вечер. На пороге стоял посыльный. Невысокую фигуру в чёрном пальто сильно замело. Два письма для пекарни и письмо для Анетт Батлер, но под личную роспись. Могли бы вы её позвать? Нет, она болеет. Гроб нахмурился и поёжился от холода. Тут всего подпись поставить. Миссис Нордман просила лично в руки. Вы думаете, что человек с температурой, который не встаёт с постели, должен выйти в холод, чтобы поставить формальную подпись о получении? Занесёте в другой раз. Он забрал письма для пекарни. Заказы, конечно. Но так заранее? Они ушли на выходные, примерно на 4 дня или до приезда Коула и Молли. Посыльный замялся, вздохнул и протянул Роберто карандаш с бумагой. Поставьте подпись. Думаю, ничего страшного. Вы же передадите письмо. Разумеется. На этот раз ответ прозвучал мягче. Понимаю, что формальности, но это работа. Посыльный пожал плечами и протянул конверт. Хорошего вечера и благодарю за понимание. Роберт коротко кивнул, после чего поспешил закрыть дверь и спуститься. Он продрог и излился сам на себя за то, что не оделся прежде чем выйти. Миссис Нордман просила приготовить два лимонных пирога, один яблочный и три буханки чёрного хлеба и две небольших банки сухарей. Весил ты, как обычно, заказывали хлеб: три кирпича Жёнова, один Бородинского и два белого. Роп отложил письма на полку, где Молли хранила блокноты и заказы. Осталось письмо для Аннет, запечатанное поверх клейкой ленты печатью Нордманов. Столько перестраховок, он насторожился, но открывать не стал. Обещал передать, передаст. Тем более, что она не часто бывала в гостях, и в основном только она и приносила пожилой женщине заказы. Края муха он слышал, как девушки обсуждали предложение поработать сиделкой по выходным, но Молли советовала не соглашаться, аргументируя тем, что Ани нужен отдых. И в этом он оставался с ней солидарен. В комнате было тепло. Роберт совсем недавно подкинул дров в камин на втором этаже, и тепло от широкой трубы нагрело небольшое помещение. Он поставил поднос с чаем и двумя плюшками на стол возле кровати, закрыл дверь и только после этого сел на край кровати. Аня спала. Ему не хотелось тревожить её сон, но время приблизилось к ночи. Стоило перекусить и потом уже лечь. Он улыбнулся, убрал волосы с её бледного лица, мягко провёл пальцами по лицу. Тёплое Но жар, похоже, начал спадать. Просыпайся, сладости сами себя не съедят. Роб слегка потряс её за плечо. Знаю, что не хочется, но нужно. Стоит поесть, выпить горячий чай. Прости. Анина хмурилась, села на кровати и сонно закрыла лицо руками, стараясь прийти в себя. Хватит извиняться, смешная. Просто просыпайся и все. И еще. Тебе письмо от миссис Нордман. Просили передать под личную подпись, но я не стал тебя будить. Заказ? Мы же не работаем. Заказ был в другом. Будешь как супом ждать, когда чай остынет, или все-таки поешь? Роберт задумчиво улыбнулся, после чего отломил небольшой кусочек одной из булок и, отвечая на возмущенный взгляд Ани, просто пожал плечами мал, если не ты, то я. В этот момент показалось, что ничего и не было, что Роберт за всё время их общения ни капли не изменился. В груди проснулось тёплое ощущение поддержки и заботы, как тогда в гараже. Он грел ей воду и также беспрекословно заставлял пить. Хотелось думать, что вся эта строгость просто проявление, что это ему не безразлично, Важно её самочувствие. Ведь всегда после резких слов он становился мягче, теплее. Она долго смотрела на то, как в чашке отражается мерцающий огонь свечи. Наверное, опять нет электричества. Она бы не отказалась посидеть у камина, послушать, как трещат дрова, как огонь переливается, вспыхивает. На душе стало тепло, тепло. Словно что-то согревало её изнутри. Новое, непривычное чувство, которому не хотелось сопротивляться. Оно просто было. Плюшка оказалась такой же, как и всегда. Лёгкой, тающей. Румяная корка с сахаром приятно хрустела. Вторую ел Роберт, задумчиво разглядывая колышущиеся ветви дерева за окном. От размышлений его отвлёк звук рваной бумаги. Они пришлось отрывать край конверта, иначе не открыть. Он оказался заклеен намертво. Письмо оказалось коротким. Сквозь бумагу просвечивала всего одна строка, а взволнованное и побледневшее лицо Анет заставило задуматься о содержании. Вот только спрашивать ничего о содержамом не стал. Захочет Скажет сама. Будешь ещё чай или плюшку? Я спущусь вниз, подкину дров. Да, она ответила рассеянно, даже не посмотрев на него. Спасибо. Плохие новости? А не. Он поднял её лицо за подбородок и заглянул в глаза. Ты вся дрожишь. Найти бы этот чёртов градусник. Роберт убрал руку, приложил к ее лбу, злясь на самого себя за то, что нигде не смог его найти. Градусник словно исчез, испарился. Ни в чемодане, ни на полке с лекарствами, ни в комнате моли. Казалось, Роберт перерыл всю пекарню, но тщетно. Не переживай зря, мне не становится хуже, просто Аня тяжело вздохнула и протянула письмо. В нём аккуратным почерком было выведено небольшое предложение: Когда ты захочешь исчезнуть, знай, что пекарня тебя не отпустит. Анетт не знала, стоило ли показывать, ведь теперь необходимо объясниться, рассказать о блокноте, о разговоре с миссис Нордман. Сейчас, пусть и пару дней молчание, от чего-то стало неприятно. Хранить тайны тяжёлая ноша. Никогда не знаешь, возможно, именно пара намёков о ней могла бы всё изменить. А теперь она чувствовала себя предательницей, которая так и не решилась её открыть. Есть ещё блокнот, подожди. Она достала его из-под матраса и протянула. Я не знала, как рассказать, да и я всё узнаю. Но для начала согрею чая и принесу обещанные плюшки. Тихий, мягкий, спокойный ответ выбивал из Калли. Волнение, которое сковывало Ани изнутри, отступало. Роберт улыбнулся, мягко сжал её руку, после чего подвинулся ближе и обнял, бережно гладя волосы одной рукой. Ты же здесь не одна. Не переживай, не стоит казалось, эти секунды стали самыми тёплыми за последнее время. Анна улыбнулась, положив голову ему на плечо. Он чувствовал это так же, как мелкую дрожь в её теле. Та медленно уходила, отступала, предательски нарушая их отдалённость. Роб отчаянно хотел её сохранить, вновь и вновь чертил невидимые линии. Возможно, белым мелом, возможно, несмываемой краской, но всё, что он использовал, исчезало, растворялось. И сейчас он затаил дыхание, стараясь вернуть былые границы. Вот только не осталось ни мела, ни краски. Спасибо. Роберт, услышав это тихое, произнесённое на выдохе слово, отстранился и непонимающе посмотрел. У него было слишком мало времени, чтобы взять ситуацию в свои руки, вернуть на круги своя, остановить себя. За понимание, доверие, заботу. Аня мягко улыбнулась и взяла его за руку. «Я просто не знала, как это сказать. Там написано слишком много странных вещей, словно все выдумка, сказка, скорее добрая, чем страшная, но после этого письма...» Не знаю, что думать. Не за что благодарить, сколько это повторять. Он привычно улыбнулся, после чего практически невесомо коснулся её губ своими. Легко, словно ничего не произошло, оставляя за ней возможность отстраниться, но тут же забрал её, внезапно повторив поцелуй. Горячие, слегка шершавые пальцы с огрубевшей от домашней работы кожей коснулись её щеки, и не чувствуя сопротивления, Роберт поцеловал ещё раз, но настойчивее, мягко проводя языком по её нижней губе, чуть прикусывая. Тёплое, нежное, хрупкое. Ей хотелось защитить, вот только она могла сделать это сама. И в моменты, когда Аня сдавалась, подчиняясь заботе, Роп ощущал эту невыносимую близость к ней, понимание, что ему верят. Я скоро вернусь, тебе стоит пить горячее. Ещё пару секунд он прижимал её к себе, не в силах отказаться от этой близости, от тёплого и слегка взволнованного дыхания. Аннет всё так же доверчиво положила голову на его плечо. В этом жесте было больше, чем в словах, которые не стоит произносить, если не можешь за них ответить, если не можешь дать никаких гарантий. Роберт задумчиво смотрел на походный котелок с водой, который повесил в камине. Разогревать печь ради пары кружек кипятка глупо, а электричества не было. Вот только вместо огня мерещились тёмные глаза Аннет. В них без труда читалось понимание. Она знала, что ему тяжело соблюдать границы, знала и то, что давать обещания, которые не может выполнить, не станет. Она оставляла слишком много свободы, не думая о последствиях. Она жила нынешним днём, жила сейчас. Возьми Он поставил поднос на стул и сел на край кровати, протягивая ей кружку с малиновым чаем. На бледном лице появился лёгкий румянец смущения. Теперь можно было вздохнуть с облегчением, но Роберт не спешил чертить белые линии вновь. Он заправил прядь густых тёмных волос ей за ухо, легко поцеловал в щёку, после чего взял блокнот. Возможно, всё казалось чертовски неправильным, но разве это важно?